Глава 16 Вечером я успела принять ванную. Я так разнежилась, что потеряла счет времени. Захотелось, как в детстве, задержать дыхание и уйти под воду с головой, что я и сделала. Элоюна Юна подготовила шикарную воду с ароматной жасминовой солью и лепестками роз. Помощница верила, что благодаря такой комбинации Моя кожа станет нежной и шелковистой. Не знаю, правда это или нет, но каждое утро я с помощью магии самостоятельно придавала ей сияющий вид. Да, я не могла воздействовать на себя сильными изменениями, но тем не менее, спокойно могла убрать выскочивший перед циклом акне или разгладить синяки под глазами. Помощница при виде меня ахала и причитала, расхваливая рецепт воды. Которую она придумала для ванны, обещав поделиться им со своими подругами, которые работали в других домах. Я же на эти причитания только улыбалась, представляя, какое разочарование ждет моих соседских леди. Ну а если ко мне возникнут вопросы, я буду продолжать ссылаться на здоровую генетику. Утром я поспешила в свою кофейню, которую так и назвала «кофейня». Все равно в этом мире никто не знал слова «кофе». Так зачем ломать себе голову, придумывая новые заковыристые слова? В заведении царила оживленная атмосфера. А Лоур уже вовсю командовал сотрудниками. А я явилась как раз к тому моменту, когда нам доставили элегантное золотистое фортепиано. «Ты планируешь приглашать музыкантов?» – одобрительно хмыкнул напарник. «Хорошая идея!» поспешила грузчикам, показывая, куда именно нужно поставить инструмент. А затем снова вернулась к мужчине. Но нет. Изначально я хотела играть самостоятельно. А Лоур снабдил меня нотами именно тех произведений, которые пользовались популярностью в этом мире еще месяц назад. Это было сделано для того, чтобы я не привлекла к себе слишком много внимания незнакомыми мелодиями. Играла в основном я вечером, а слушать меня приходили мои же рабочие». Зилая и Гилая по-девичьи смеялись и изображали подобие танца. Скорее всего, танцем обучали только сьеров и леди, а сестры просто пытались повторить то, что когда-то увидели во время работы. Равата иногда промакивала платочком уголки глаз, а Имиор смущенно крутился рядом, боясь пригласить ее на танец. «Не одобряю» как обычно стал пыхтеть Аллоур. Не следует леди публично выступать, как по Почему по Я же не буду просить заплатить мне за исполнение. Это мое заведение. Что хочу, то и делаю. Ты головой своей не думаешь, зашипел напарник. Думаю. Я соскучилась по земным произведениям. Буду их внедрять в репертуар. Если у кого-то возникнут вопросы, скажу, что придумала самостоятельно зашипела в ответ. «И за что это все на мою голову?» прикрыл глаза мужчина. А я решила не продолжать этот спор и пошла в сторону кухни проверять качество готовки моего напитка. Как именно варить кофе, я объяснила не заранее, но на всякий случай попросила сделать его в одной большой кастрюле, которая бы постоянно стояла на обогреве, и вот из нее уже черпать напиток половником разливая в чашке. Может и не сильно эстетично, но в первое время мне необходимо было контролировать вкус напитка. А каждую чашку я проверить не могу. То ли дело один большой сосуд, который незаметно можно будет подправить магией. Что в итоге и пришлось сделать. Как я и предполагала, кофе потерял всю терпкость. Но сотрудниц я не винила. Откуда им было знать, каким на вкус должен быть напиток? Это было мое упущение. Нужно было устроить им дегустацию раньше. Помимо кофе, в моем заведении были выставлены на продажу еще и пирожные, которые Мальена готовила просто изумительно. А позже я уже хотела разнообразить вкус напитка, добавить сливок, возможно, использовать сиропы. В общем, планы были на несколько месяцев вперед. В самом помещении было с десяток столиков на двоих и три столика на четверых. Плюсом шла обустроенная веранда. Да, на первый взгляд немного, но на данный момент я не знала, будет ли мое заведение популярным, поэтому и снимать большое помещение я не видела смысла. Лучше уж потом открыть вторую кофейню и сделать расширение. Открылись мы, как и планировали, ближе к обеду. Меня всю трясло от волнения. И как бы Алор не пытался успокоить, я не могла прийти в себя. Как сказал напарник, он сделал несколько объявлений тут и там, поэтому все должно было пройти гладко. И чего я вообще переживаю? Рекламу организовали, кофейня получилось уютной и милые, да и к тому же с интересным напитком и вкусной едой. В итоге Алор оказался прав. Народу было много. Цены я пока поставила по среднему чеку, да и жалование у моих сотрудников было неплохим. Мы с напарником заняли один из столиков и наблюдали. Иногда к нам подходили незнакомые мне люди, поздравляли меня и Алоура с открытием и желали скорейшего процветания. В результате людей стало так много, что нам пришлось освободить столик. «Быстро же новость разлетелась!» – нахмурился мужчина. Я и не думал, что будет столько сьерров и леди. Но на самом деле все оказалось намного прозаичнее. В кофейню зашел дракон. Как всегда под ручку с фарфоровой блондинкой, которая при виде меня только сморщила свой идеальный носик. «Да, Эльтина, я тоже не особо рада тебя видеть». «Леди Марго!» – ослепительно улыбнулся Ролов Винтор. «Поздравляю вас с открытием!» Надеюсь, вы не против, что я предупредил несколько своих знакомых о том, что в нашем городе появится отличное заведение. Кто бы сомневался, фыркнул напарник, а мне вот стало приятно. Как ни крути, бизнес есть бизнес, хоть и маленький. Искренне благодарю, подарила мужчине ответную улыбку. Надеюсь, вам здесь понравится. Эльтина после этих слов закатила глаза, на что я только хмыкнула и продолжила следить за обстановкой в помещении. Не сомневаюсь, решил поддержать беседу дракон. Вы же говорили, у вас будет особый напиток. Не терпится его попробовать. Парочка удалилась, а я стала улавливать эмоции посетителей. На первый взгляд все шло очень даже хорошо. Многие просили организовать добавку. Нужно будет потом им сказать, что напиток имеет энергетический эффект и может повлиять на сердце но подумаю об этом позже. Со временем в кофейне мне стало душно, и я решила спуститься к морю, чтобы подышать свежим бризом. А Лоур остался за главного. В первое время я сама буду следить за заведением, а после того, как буду уверена в его автономной работе, найму администратора. Тревога постепенно уходила, а настроение поднялось. Я и не заметила, как со спины приблизился следователь, и присоединился к задумчивому рассмотрению горизонта. «Скучаете по дому?» – спросил мужчина. «Сложный вопрос. Я не скучала по планете, но скучала по людям, которые были мне близки. Скучала по родителям. Интересно, как они там без меня?» «Каково понимать, что твой единственный ребенок бесследно исчез?» Сердце от этих мыслей сжималось от боли. «Испытать такое горе не пожелаешь никому». «Я скучаю по родным», — нашлась с ответом. «Но ваш город стал для меня вторым домом, пока я планирую здесь обосноваться». «Рад слышать!» — дракон изогнул свою правую бровь. «Красив!» «Чертовски красив!» «Но от него следовало держаться подальше!» «Да и к тому же!» «Не просто так он везде с собой таскает Эльтину и «Скорее всего, она его девушка!» Сьер Винтор. Прервал нашу беседу песклявенький голосок блондинки. Вспомни, как говорится. Девушка бежала в нашу сторону. Каблуки застревали в камнях, и она вытягивала руки, шатаясь, чтобы удержать равновесие. — Вы мне сегодня обещали еще одну прогулку в парке? — Да, — вздохнул мужчина. — Мне нужно идти. Еще раз поздравляю с открытием. Ролов поцеловал на прощание мою ладонь уделив ей внимание больше положенного и не отрывая от моего лица глаз. Касание губ вызвало мурашки по коже. Слишком теплое прикосновение, а тут еще и ветер холодный подул. Вот и тело отреагировало на такую противоположную температуру. Всего-то. Кофейню мы закрыли в 8 вечера. А Лоур предложил проводить меня к Кэбу, но я его уверила, что за мной теперь будет приезжать собственный извозчик после чего рассказала ему вчерашнюю историю. Доход с кофейни за сегодняшний день впечатлял. Такими темпами я могу не только перестать пользоваться своим счетом, но и откладывать приличную сумму денег. Это осознание чуть-чуть развязало мне руки. Если раньше я боялась трат, то теперь можно было заняться чем-нибудь интересным. И первым делом я решила организовать приют для бездомных животных. Как сообщил Аллоур, такого заведения в этом мире не было. Никто даже не подумал об этом, так как всегда могли выставить защиту от нападения. Но в этом случае люди попросту думали о себе, а не о братьях наших меньших, которым было холодно и голодно. Так, когда ильшит отвозил меня домой, под копыта чуть не попала маленькая собачка. Благо, никто не пострадал, но лошадь встала на дыбы, из-за чего я сильно испугалась. Вот и первый звоночек. «Не переживайте, леди Марго», — попытался успокоить меня извозчик. «Такое иногда бывает. Обычно животные не кидаются под лошадь. Видимо, это дурная была». «Дурная, не дурная, но жить ей хотелось так же, как и мне». «Решено. Пора что-то менять в этом мире. Завтра же поговорю с Алоуром по поводу организации благотворительного фонда для бездомных животных». «Плюсом?» Мне нужно было соорудить кофемашину. К магии прибегать не хотелось, чтобы не возникло вопросов. В этом случае мне понадобится артефактор. И в голову пришла отличная идея. А почему бы не поискать его в академии?